Глава третья. Выяснилось, что девицу зовут Света, и пришла она просить разыскать бывшего парня, который вдруг куда-то подевался и не выходит неделю на связь. А ей надо вещи из квартиры забрать, потому что переезжает к другому бойфренду. Свою связку ключей она забыла у него в квартире, а так хотелось без скандалов, по-тихому. Я слушала ее цинично-практичный монолог, кивала, прикидывая, что буду завтра варить на обед, параллельно пытаясь понять, какое вообще отношение имею я к разборкам каких-то парочек. Бернан благоразумно спрятался в библиотеке, слышно, как он листает страницы, напротив покачивается в кресле Герман, его мои гости тоже не видят, Герман-призрак. Так и не удалось его никуда пристроить, остался жить у меня. Ну вот... закончила девушка. «Теперь я не знаю вызывать слесаря, в квартиру же как-то надо попасть, у меня там драгоценности». Я зевнула. «Драгоценности-то, конечно, здорово, но я-то тут причем. «Послушай», — сказала я, откидываясь на спинку стула и отпиваясь чашки. «Понятия не имею, почему тебя отправили ко мне». Она захлопала не в меру длинными ресницами. «Но Лукерия сказала, что с этим делом надо обязательно к вам». Вот у нее и спросишь, почему она так решила. Отозвалась я, поднимаясь и уже предвкушая, как буду варить завтра суп с курицей. Может, твой парень... Бывший парень, поправила меня девушка. Я отмахнулась. Ну, бывший, неважно. Может, он просто загулял, телефон потерял. Мало ли, почему он может не выходить на связь. В любом случае, с этим вопросом не ко мне, а в полицию. Лицо девушки стало... Растерянно скорбным, она вцепилась в спинку стула и медленно поднялась. «Так ведь, ну...» «Что «ну»?» Лукерия сказала, что он заключил контракт с какой-то силой. Запинаясь, проговорила она. «Тут уже я насторожилась». «Так, значит, с силой». Опустившись обратно на стол, я положила локти на столешницу и произнесла, внимательно глядя на девчонку. Так, а теперь поподробнее. И она рассказала, что, по словам нашей ненаглядной бабки Лукерьи, парень по имени Константин заключил некий контракт с тьмой, и теперь найти его сможет только тот, у кого есть доступ в разные миры, то есть, например, яга. И я потерла подбородок. Вообще-то, если верить своду яговских правил, которых на самом деле как кот наплакал, Я имею право не лезть в деятельность тёмных и светлых сторон, если эта деятельность не нарушает баланса. И вот это как раз и надо выяснить. Ладно, — проговорила я, — девушка прям засияла, а я еле сдержалась, чтобы не покривиться. Ну, серьёзно, девка не за парня переживает, а за то, чтобы шмотки свои забрать. Вещи мы твои добудем, это несложно. Она спросила почему-то с надеждой, что... слесарей все же придется? Я покачала головой. Нет, слесарей не надо. Бернан, выходи, помощь нужна. А пол цукнули когти, потом зазвякали в сторону кухни, а когда громадный собаку размером ворон вошел, девица заверещала не своим голосом. Бернан терпеливо ждал, пока я успокою истеричку, насильно запихну ей в рот успокоительных трав и окурю релаксирующим дымом. Когда спустя минут пять эта света наконец перестала вопить, как потерпевшая, каркуратор вспорхнул на стол прямо перед ней и наклонился очень строго, зыркнув. «Это тебе надо драгоценности вынести», — спросил он с нажимом. Девушка отпрянула таращи глаза и нервно закивала, переводя взгляд с меня на ворона и обратно. «Я проговорила. Бернан откроет тебе дверь изнутри, заберешь все, что твое». И не вздумай прихватить чужого. Он проследит. Поняла? Девушка икнула и быстро закивала. В том, что она чужого не утащит, я уверена, после такого представления вообще забудет о меркантильности и стяжательстве. Но все же придется перестраховаться. Не надо мне, чтобы всякие проходимки знали, где находится мой дом. Я попросила ворона, вновь поднимаясь из-за стола. «Когда закончите, дашь ей...» «Да, да, да», дам. закончил за меня ворон. Пыль, забвение, все дела, все по протоколу. Не переживай, нарожденное. Затем соскочил со стола и с важным видом направился к выходу. Девица, как замороженная, поплелась за ним, цепляясь за сумочку, как за последний оплот реальности. Эх, сколько раз я видела такой взгляд. Почти всем потом приходится в глаза опускать пыль забвения. Не каждый способен жить с осознанием того, что мир куда больше, чем телефон с утра и интернет вместо ужина. На выходе Бирнан обернулся. «Имей в виду, если это все затеял Асмадей, значит дело масштабное», проговорил Ворон. «Догадываюсь». «А ты что будешь делать?» — спросил он. «А я свяжусь с Смодеем", отозвалась я, и едва за ними затворилась дверь, сыпанула в камин и майский перец».